Глава 10 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. 2-3 августа 2019 года. Вспоминая впоследствии то, что произошло тем теплым августовским вечером, Энн Эдвардс всегда хотела откопать где-нибудь гороскопы всех присутствовавших на обеде. Это стало бы великолепной проверкой астрологического метода — где-то под чьим-то знаком непременно обнаружилось бы предупреждение. «Крепитесь. Сегодня ночью меняется все. Абсолютно все». Эмилио, когда она пригласила его на субботний обед, с красноречивой непринужденностью намекнул на то, что Джордж тоже может пригласить Джимми Куина и Софию Мендес. «Конечно же, Энн согласилась», отодвинув дурные предчувствия в сторону. «Чем больше народа, тем веселее». Эмилио еще ни разу не встречался с Софией после Кливленда, и Энн начинал казаться, что он преднамеренно избегает ее общества, что самым неуютным образом похоже было на истину. Энн, конечно же, знала, чего стоит превращение влечения в ценимую дружбу, и полагала, что Эмилио способен на это, и потому готова была предоставить нейтральную территорию для такого дела. Что же касается Софии, эмоциональная анорексичка, Поставила ей Энн свой тайный диагноз. Эмоциональная скупость наряду с красотой, возможно, и привлекала к ней мужчин. Джимми уже давно признался ей в своей влюбленности, не замечая, что София оказывала подобное воздействие на Эмилио. И, кстати говоря, на Джорджа. «И мне не на что жаловаться», — подумала Энн. «Боже мой, какой неуместный сексуальный накал. Сегодня в доме моем будет потоп феромонов». «И посему», — решила она, запирая субботним днем клинику, «мое дело превратить сегодняшний вечер в семейную пирушку, так, чтобы все чувствовали себя кузенами, что ли, но в первую очередь следует следить за собой, чтобы не указать на то, что считаешь парой Эмилию и Софию, или даже Софию и Джимми». «Веселись», — приказала она себе, — «но в игру не вступай». В пятницу той же недели... Джимми Куин начал объяснять часть своей работы, связанной с поиском внеземных цивилизаций. «Исследования по этой программе ничем не отличаются от прочих, разве что не первоочередностью наблюдений», — сказал он ей. «В наушниках и перчатках они ощущали себя сидящими перед каким-нибудь старомодным осциллографом, как в розыгрыше, отснятом каким-нибудь мастером виртуальной реальности». Когда телескоп оказывается свободным, начинается систематический поиск радиосигналов от других планет. Программа отмечает все сигналы, потенциально способные оказаться посланием внеземлян, например, имеющие постоянную частоту, не совпадающую с частотами известных и из зарегистрированных источников, радиопередач военных баз и так далее. Насколько я понимаю, вы должны уже обладать очень сложными программами распознавания и обработки таких сигналов, проговорила София. Ага, программы эти стары, но вполне надежны. Кроме того, ИКАН модернизировал оборудование, занимающееся обработкой сигнала, когда телескоп перешел к ним. Таким образом, система уже умеет отбрасывать известные нам шумы, производимые естественными источниками, такими, например, как вибрации атомов водорода или звуки, Производимые звездами. Он привел пример. Видите, какой хаос? Это радиосигнал, приходящий от звезды. И в аудиодиапазоне выглядит примерно так. Изобразил Джимми губами хаотическое шипение и перешел к следующему примеру. Хорошо. Радиосигнал, используемый для общения, имеет постоянную несущую частоту и как-то модулирован на амплитуде. Видите разницу? София кивнула. Программа поиска сканирует более 14 миллионов отдельных каналов, просматривает миллиарды сигналов, чтобы выделить среди них искусственно упорядоченные. Когда система улавливает нечто интересное, она записывает время, дату, местоположение источника, частоту и продолжительность сигнала. Проблема здесь заключается в том, что технику приходится просматривать регистрационный журнал. Итак, ваша работа заключается в том, чтобы опровергнуть стандартную гипотезу о том, что передача может иметь разумный источник. Итак, подняв перо, отодвинув окуляр, она приготовилась воспринимать следующую дозу информации. Сняв наушники, Джимми молча смотрел на нее, пока девушка не кашлянула. «А можно я сперва кое о чем спрошу вас?» «Быстро-быстро», — уверил он Софию, когда та вздохнула. «Почему вы пользуетесь ручкой и блокнотом?» «Разве не проще записывать на звук воспроизводящее устройство наше собеседование? Или сразу вводить файл?» Об используемой ей методике Софию спросили впервые. «Я не просто записываю ваши слова, слушая. Я организую информацию. Если я буду записывать на ленту наш разговор, мне придется потом потратить столько же времени на прослушивание, как и на саму беседу. За прошедшие годы я изобрела собственную скоропись». «Я пишу быстрее, чем набираю текст на клавиатуре». «Ох», — отреагировал Джимми. «Так долго она с ним еще не разговаривала. Не свидание, но хотя бы разговор. Вы пойдете завтра вечером к Джорджу и «Да. Мистер Куин, пожалуйста, давайте продолжим». Вновь надев наушники, Джимми заставил себя вернуться к экрану. «Я начинаю с того, что просматриваю отмеченные флажками сигналы». Большинство их в наши дни оказывается закодированными сигналами наркофабрик, находящихся в радиусе 500 километров от нас. Они постоянно перемещаются и все время меняют частоту. Обычно программа вычищает их, как находящиеся слишком близко к Земле. Однако иногда сигнал случайным образом отражается от астероида или чего-то еще и приобретает такой вид, будто пришел откуда-то извне. Начав просматривать журнал, Джимми погрузился в процесс, разговаривая скорее с самим собой, чем с Софией. Поглядывая на него одним глазом, она подумала. «Неужели мужчины не понимают, что гораздо более привлекательны, когда занимаются собственным делом, чем когда пытаются очаровать женщину?» Лесть едва ли можно с привлекательной?» а заодно удивилась тому, что начинает по-настоящему симпатизировать Джимми Куину и постаралась немедленно избавиться от этой мысли, которой не было места в ее жизни. И она не имела никакого желания поощрять любые фантазии, которые он может питать. София Мендес никогда не обещала того, чего не могла дать. «А вот интересно», — произнес Джимми. София сконцентрировала свое внимание на изображении прямоугольного сигнала. «Вот видите, этот сигнал превышал уровень шума и просуществовал...» «Дайте посмотреть...» «Вот, он просуществовал примерно 4 минуты, после чего отключился...» Он хохотнул. «Черт возьми, это что-то рукотворное. Вот это его часть...» Он показал на плоский участок сигнала. «Амплитудно модулированный сигнал на постоянной несущей частоте», — проговорила она. «Бинго!» — Джимми рассмеялся. «Должен быть земным...» Должно быть, мы принимаем какую-то религиозную передачу с огненной земли, отраженную от стены строящегося Шимацу-отеля. Того с микрогравитационным стадионом. Она кивнула. Ладно, теперь я могу показать вам, как следует обращаться с, возможно, внеземным сигналом. Понимаете, представленный подобным образом сигнал похож на моноимпульс, проговорил он, рисуя на экране настольного компьютера электронным пальцем. «Теперь я могу сконцентрироваться на плоской крышке импульса и изменить масштаб амплитуды». Он проделал эту операцию. Прежде прямая горизонталь покрылась зубцами. «Вот видите, амплитуда меняется. Значительно меняется». Джимми умолк. Линия казалась знакомой. А потом пробормотал. «Да, это что-нибудь местное». София подождала несколько минут, пока он возился сигналом. «Тройной срок», — подумала она. «Мистер Куин», подняв очки на лоб, он посмотрел на нее. «Мистер Куин, мне хотелось бы приступить к знакомству с программами распознавания сигнала, если это не затруднит вас. Быть может, у вас найдется документация, с которой можно начать?» «Конечно», — проговорил Джимми, отключая дисплей, снимая прибор виртуальной реальности и вставая. «Мы не передавали все старые материалы». Работающие программы находятся здесь, однако никто не работает с документацией, поэтому она заархивирована на Креи. Пойдемте, я покажу вам, как получить к ней доступ. Когда София Мендес вечером в субботу появилась у Эдвардса в точно в назначенное время с бутылкой Каберне «Голландские высоты» в руках, Джимми Куин находился в доме, уже на взводе, в модных широких брюках, слишком громкий и великолепный, в яркой рубашке, способный послужить Софии купальным халатом. Вопреки собственному желанию, она улыбнулась в ответ на его очевидное удовольствие при ее появлении, поблагодарила за комплименты, высказанные Джимми сперва ее наряду, а потом прически, и, не предоставляя ему времени на развитие успеха, вручила вино мистеру Эдвардсу, сбежав на кухню. Эмилио немного опоздает, целуя гостю в щеку, предупредил ее доктор Эдвардс. «Играет бейсбол, так что не пугайтесь, моя дорогая, если он объявится в полном игровом снаряжении. Его команда находится на втором месте. Когда победа настолько близка, отец Сандос не может пропустить игру». Впрочем, София услышала голос священника уже через 10 минут, объявившего счет и явно довольного результатом. Поприветствовав на ходу Джорджа и Джимми, Сандес с еще влажными после душа волосами, вне застегнутой на все пуговицы рубашки, направился на кухню с цветами для доктора Эдвардс, с которым мимоходом обменялся коротким поцелуем. Явно чувствуя себя как дома, стоя за спиной н, он протянул руку к вазе, находившейся на одной из полок, наполнил ее водой, опустил в нее цветы, немного поправил букет и повернулся от раковины, чтобы поставить цветы на стол. Тут он заметил Софию, сидевшую на табурете в углу, и глаза его потеплели, хотя на лице осталось прежнее строгое и достойное выражение. Достав цветок из принесенного им букета, он стряхнул с него воду и отвесил короткий и официальный поклон. «Синьорита, очень рад. К вашим услугам», — проговорил он с преувеличенной любезностью, пародируя испанского аристократа, чем прежде так обидел ее — Знакомая теперь с нищетой его детства, София на сей раз поняла шутку и со смехом приняла цветок. Он улыбнулся и, не торопясь расставаться с ее взглядом, повернулся к Джимми, также только что вошедшему в кухню, эффектно наполнив ее всей своей общечеловеческой сущностью. Возмущенная вторжением, Энн велела всем исчезнуть из кухни, чтобы она могла хотя бы повернуться — Так что Эмилио выдворил Джимми в столовую, воспользовавшись для этого непонятным софи аргументом, затрагивающим какую-то проблему, относительно которой в частых спорах они никак не могли прийти к единому мнению. Энн вручила ей блюдо с молодыми кукурузными початками, и они начали носить пищу на стол. Разговор скоро стал общим и оживленным. Трапеза была превосходной, а вино пахло вишней и все это вносило свой вклад в то, что случилось потом. После обеда они перебрались в гостиную и София Мендес почувствовала такую легкость, какой еще не испытывала после того, как стала взрослой. Здесь ее окружала атмосфера безопасности, столь же экзотичная для нее как кизил, и столь же прекрасная, как этот куст. Она чувствовала, что здесь ее принимают как свою, что хозяева этого дома готовы любить ее вне зависимости от того, кто она и что делала. Она чувствовала, что может рассказать Энн или даже Джорджу о днях своей жизни до знакомства с Жабером, и что Джордж простит ее, а Энн скажет, что она была отважной и разумной девочкой, когда пошла на то, чего требовали от нее обстоятельства. Темнело, сумерки превращались в ночь, разговор потухал, и Энн предложила Джимми сыграть что-нибудь. И идея встретила всеобщее одобрение. София решила, что он похож на взрослого, усевшегося за игрушечное пианино. Колени были разведены в стороны и торчали почти на уровне клавиатуры. Ступни подгибались к педалям. Впрочем, играл он изящно и плавно. Большие ладони властвовали над клавиатурой, и она попыталась не смутиться, когда он заиграл откровенно любовную песню. «Джимми, я знаю, что ты обожаешь меня, но постарайся держаться скромнее». Театральным шепотом произнесла Эн бросив взгляд на Софию и надеясь изменить настроение, прежде чем мальчик слишком глубоко погрузится в него. Джордж рядом и слышит нас. К тому же эта мелодия, пожалуй, слишком сентиментальна. «Вот что панк, брысит пианино», — со смехом предложил Джордж, движением руки отрывая Джимми от инструмента. «София, ваша очередь». «Так вы играете?» — спросил Джимни, в торопях споткнувшись от табурет, чтобы освободить ей место. «Немного», — проговорила она и с полной искренностью добавила. «Но не так хорошо, как вы». Начала она с маленькой пьесы Штрауса, не слишком трудной, но милой. Обретя некоторую уверенность, она попыталась перейти к Моцарту, но сбилась на одном из самых трудных пассажей и сдалась, несмотря на поощрение, которым примешивались дружеские подколки. «Кажется, я слишком разволновалась, и поэтому у меня ничего не получается», проговорила она с смущенной улыбкой, поворачиваясь в комнате. Она хотела извиниться за неудачное исполнение после «Красивой игры Джимми» и вернуть ему место за инструментом, Но тут взгляд ее упал на Сандеса, сидевшего в углу в некотором отстранении от всех остальных. По случаю, характеру или обстоятельствам. Не понимая того, что движет ею, разогретая вином и компанией, она заиграла старинную испанскую мелодию, которая, по ее мнению, должна быть знакома ему. К всеобщему удивлению, а быть может и к своему собственному, Эмилио оставил свой угол, остановился возле пианино, и запела чистым и звонким тенором. Оценивая его умение, София изменила тональности темп. Чуть прищурясь, он начал второй куплет в заданном ею миноре. Довольная тем, что он понял ее намерение, глядя ему в глаза, она начала в контрапункте другую песню. Ее чуть натреснутая контральта и его тенор сплетались в великолепной гармонии, невзирая на то, что высокие ноты странным образом брал мужской голос а может и благодаря этому». И на какое-то время во всем окружающем мире звучала одна только песня Эмилио Сандеса и Софии Мендес. Джимми страдал от зависти. Зайдя ему за спину, Энна наклонилась над Софой, опустил ему на широкие плечи свои тонкие сильные руки, а затем и голову. Ощутив, что напряжение оставило его, Она на мгновение приобняла молодого человека, отпустила и выпрямилась, прислушиваясь к продолжавшейся песне. «Ладина», — подумала она, уловив испанские и еврейские слова. Возможно, песня Софии была вариацией на испанскую мелодию. Посмотрев на Джорджа, Энн увидела, что тот пришел к собственному выводу относительно исхода. Только не мелодии, но неизбежности союза между двумя этими людьми. А потом ее молчаливый анализ отошел прочь, и она только слушала, боясь шевельнуться, как расходились и переплетались обе песни, и как в самом конце соединились гармонии и контрапункт, как слова, мелодии и голоса, встретившиеся через века, сошлись на едином слове и ноте. Отведя взгляд от лица Эмилио, Эн возглавила хор похвал, восстанавливая хрупкое равновесие. Джимми старался изо всех сил, но уже через 10 минут, сославшись на неотложную работу, откланялся и, прощаясь на ходу, направился к двери, давая таким образом знак ко всеобщему исходу. Словно бы всем присутствовавшим следовало как-то отделиться от столь интимного мгновения, какого никто не планировал и не предвидел. Энн полагала, что как хозяйка должна дождаться, когда уйдут Эмилио и София, Однако, учитывая, что им еще нужно собраться, прикрывшись каким-то предлогом, она вышла за дверь следом за Джимми. Он уже преодолел половину пути до площади, когда Энн в темноте догнала его. Вокруг было тихо, только морской ветерок доносил обрывки музыки зла Перлы, в которой события нашли свое продолжение. Услышав ее шаги, Джимми повернулся, и она остановилась на двух ступенях над ним, чтобы иметь возможность посмотреть ему в глаза. Холодно не было, но Джимми трясло, как огромную куклу тряпичного Энди, с его кудельными волосами и дурацкой улыбкой рожками вверх. «Как, по-твоему, не пора ли накладывать на себя руки?» — попытался пошутить он. Я не удостоил идиотскую идею ответа, но взгляд ее был полон сочувствия. но почему то не остановила меня пораньше, когда я еще играл?» «Не знаю, сумею ли я даже пребывать в одном времени с ней после сегодняшнего вечера», – простонал он. «Боже, она будет считать меня круглым идиотом!» «Но, Господи Иисусе, Эн, воскликнул Джимми. «Он же священник!» «Ладно, ладно, очень симпатичный священник, не то что длинный уродец с дерьмовыми мозгами». Энн остановила его, приложив палец к губам. Она могла бы сказать ему уйму всякой всячины, заставить кого-то любить себя невозможно, половина мерзких горестей как раз заключается в том, что кто-то хочет того, кто не хочет его, и что недостижимость цели является могучим афродизиаком, наконец то, что он, Джимми, очень милый и умный, располагающий к себе мужчина, но все это не помогло бы. Она спустилась к нему на ступеньку, припала головой к его груди и обняла, удивившись размеру его тела. «Иисусе Энн!» – прошептал он над ее головой. «Он ведь священник, это нечестно!» «Да, нечестно, мой дорогой», – заверила его она. «Но честно в любви никогда не бывает». В те ночные часы доехать назад в Аресиба можно было менее чем за час. И заезжая на стоянку, Джимми понял, что уже отрыдался и отверг желание напиться, каково посчитал слишком драматичной реакцией на ситуацию. В конце концов, София никогда не подавала ему малейшего повода для надежды. Он все придумал себе и ничего более. Опять же, что было известно ему об Эмилио? Священники тоже люди, напоминала ему Эйлин Квин всякий раз, когда он являлся домой, полный почитания и трепета перед героем. Сан не делает человека святым. Во всяком случае, в других конфессиях священники женятся и заводят детей. «Черт!» — ругнулся он. «Это же всего лишь одна песня». «А я уже новоображал их семейной парой с детьми. Не мое это дело». И все же он не мог изгнать из памяти их песню. Он словно бы видел, а с ней не могло быть речи. Он попробовал прочесть несколько страниц, но так и не сумел сосредоточиться и зашвырнул книгу в дальний угол комнаты. Потом попробовал что-нибудь найти в буфете и пожалел, что не воспользовался любезностью н предложивший ему взять с собой кое-какие остатки от трапезы. Наконец он решил воспользоваться предлогом, под которым Ран отклонялся из гостей и связался с системой радиотелескопа, открыл журнал наблюдений, и нашел место, на котором остановился в пятницу вместе с Софией, намереваясь проложить себе путь в неловкой ситуации, ожидавшей его утром в понедельник. В 3.57 по полуночи, в воскресенье 3 августа 2019 года, Джеймс Коннор Куин снял с головы наушники и откинулся на спинку кресла, мокрый как мышь и хватая ртом воздух, пребывая теперь в полной уверенности, однако все еще не способный поверить в то, что на всем белом свете это знает только он один. «Христе Боже!» — простонал Джимми, встречая будущее обращением к прошлому. «Пресвятая Богородица!» Потерев глаза и причесав пальцами свою растрепанную и взлохмаченную шевелюру, он несколько мгновений просидел, глядя в пространство. А потом позвонил Энн.